Первое свидание Как же внутренняя дура боится первых свиданий? Нужно произвести самое лучшее впечатление, а это не просто, волнительно и требует тщательной подготовки. Нельзя же вот так сразу брать и вываливать на мужчину свое настоящее нутро. Нужно быть сдержанной, милой, интересной, адекватной в конце концов. Но при этом еще важно оставаться собой. А как это сделать, когда ты дура? Не будь у женщины этой постоянной спутницы, возможно, все было бы гораздо проще, потому что сама девушка была бы проще. Но нет, мы любим чтоб посложнее, а то скучно. Моделей поведения, которых придерживаются девушки на свиданиях, очень много. Пессимистка, оптимистка, неформалка, милашка, тусовщица, хозяйушка, творческая на всю голову, оппозиционерка, серая мышка, суперзвезда на районе – перечислять можно бесконечно но на нескольких типажах мне хотелось бы остановиться поподробнее начнем с двух диаметрально противоположных образов девушки которые предлагает им внутренняя дура условно обозначимых королевна и бояка первая барышня уверенная в том что корона прочно укрепившаяся на ее голове и периодически задевающая верхние косяки дверей на ней с рождения и говорит лишь о том что ее обладательница избранная Она шикарная, успешная, фигуристая, невероятно интересная, умопомрачительная сердцеедка. Даже если все это частично или совсем действительности не соответствует, королевна дает всем понять, как сильно они ошибаются и что в мире существует лишь два мнения – ее и неправильное. Она сидит в расслабленной позе, томно смотрит, при этом эмоционально отыгрывая свою речь мимикой, Много жестикулирует и громко говорит. Такая женщина на первом же свидании заверяет, что парень, у которого к 30 годам нет трехкомнатной квартиры в центре города, роскошного Бентли и преуспевающего бизнеса, потерянный человек, из которого никогда не получится ничего путного. Что мужчины, зарабатывающие меньше полумиллиона в месяц, и мужчинами-то называться права не имеют, и что им даже звука в ее присутствии произносить велено без особого одобрения ее величества. Забавно, что сама женщина может по жизни мыслить совсем иначе, но ее внутренняя дура нашептывает ей откуда-то из глубин души, «Нам нужен самый лучший, чтобы у него было все, и нам для этого ничего делать не пришлось. Зачем выходить замуж за лейтенанта и ждать чуда, когда можно сразу отхватить себе генерала? Не занижай планку, подруга, ты достойна настоящего короля». И она ищет короля. К слову, некоторые королевны пытаются скрывать свой статус и делать вид, что они обычные девчонки, которых совсем не волнует финансовое состояние ее будущего спутника. Но иногда прорываются фразы вроде «Если он не зарабатывает совсем уж копейки, но должна же быть в нем хоть капля достоинства», «Для меня главное чувство, а подарки – это мелочи», «Просто мужчинам же приятно радовать свою девушку, почему бы не побаловать ее просто так» и прочее. Будьте осторожны, за такими высказываниями простушки прячется внутренняя дура настоящей королевны. Вторая, это которая бояка, совсем другая история. Она неуверенная в себе настолько, что готова терпеть рядом с собой любого мужчину, потому что ей кажется, что обратить на нее внимание может только самый неприметненький. Вот она себе такого и ищет. Малейшее доброе слово – и она готова выйти замуж после первого свидания. А вдруг больше не позовут? Она перебирает салфетки и столовые приборы в руках, тихо говорит и редко поднимает глаза. Таким внутренняя дура наговаривает, главное, чтобы мужчина просто был. А уж какой он человек! Детали, незначительные мелочи. В конце концов, если он потрепанный и страшный, никто на него не посмотрит, а стало быть, не уведет. Нам конкуренция ни к чему мы точно ее не выдержим, так что пущай уж плохонький, но есть. Среди женщин за 30 нередко встречается типаж, который я называю HR-менеджер или по-простому сотрудник отдела кадров. Такие дамы к свиданиям подходят ответственно, как к настоящим собеседованиям. Их внутренние дуры понимают, что лясы точить некогда и долго узнавать друг друга поближе тоже. Им важно знать твою генетику, кем были твои родители, какие травмы были у тебя в детстве, сколько детей ты хочешь, кем ты видишь себя через пять лет, есть ли у тебя какие-то зависимости, о которых надо, непременно нужно знать и так далее. С такими барышнями свидания проходят в формате интервью. Она задает вопросы, вы отвечаете. Желательно быстро и обязательно честно. К чему могут привести такие свидания? К счастливой, хорошо распланированной, систематизированной семейной жизни. Конечно же, только в том случае, если кандидат на должность мужа успешно пройдет все этапы собеседования. Типичный для современного, хотя, кто знает, может и для любого, во все времена, общество образ – сексуально озабоченная дама. Она по рукам не гуляет, вы не подумайте. Она просто любит секс и всегда ищет новых ощущений, которых ей по жизни очень не хватает. На свидание она приходит в развратно обтягивающем фигуру коротком платье с глубоким декольте, ярким макияжем и идеальным маникюром, садится в позу, в которой ее максимально полно можно рассмотреть, и накручивает себе волосы на палец. Ей не нужно замуж, ей даже не нужно второго свидания. Ей важно, чтобы эта тягомотная прелюдия в виде разговоров и распития кофе скорее закончилась, и свидание закончилось тем, на что она рассчитывала. Нет, конечно же, не все одержимы сексом настолько, чтобы сразу об этом говорить. Хотя многие мужчины совсем не против такого расклада. Внутренние дуры бывают и более изящны, и просто делают так, чтобы девушка выглядела раскрепощенной, легкой на разговор и на подъем, и чтобы все сложилось так, что якобы она совсем не планировала ничего, хотела просто поболтать, а вот он сексуально озабоченный. Ну уж если ему так хочется, разве можно отказать такому очаровашке? Интеллектуалки. Разновидность эрудированная, но довольно занудная. Этим важно, чтобы мужчина был умнее, образованнее и во всем ее превосходил, чтобы ей всегда было к чему стремиться. Она начитана, начинает учить жизни с первых же фраз и любит аргументированные споры. Мнение извне о том, что умные женщины мужчин пугают, для внутренней дуры такой дамы звучит как вздор. Она уверена, что ум гораздо сексуальнее, чем все остальное, и поэтому считает нужным продемонстрировать свой мозг во всех его ракурсах. Стихи наизусть, цитаты из научных исследований, выдвижения философских теорий, размышления на тему математического доказательства существования Бога. Она знает все, и он должен это оценить и переиграть ее в битве умов. Если этого не случилось, самое время идти на следующее свидание. Не могу не упомянуть девушек, повернутых на своем хобби или обычном интересе. Знаете, такие, которые любят, к примеру, котиков, и считает, что весь мир сходит по ним с ума так же, как они. И раз все так обожают котиков, значит каждый, как и она, готовы говорить об этом бесконечно. Да что там говорить, рассматривать фоточки и пялиться на забавные видосики с ютубчика. Таких я классифицировала в подраздел «помешанные». Их выдает слегка безумный взгляд, загорающийся огоньком при упоминании ее любимой темы или чего-то такого, благодаря чему можно на эту самую любимую тему вырулить. У таких внутренняя дура убеждена, если на первом же свидании мужчина не разделяет твоего интереса, вам по жизни не по пути. Если после двухчасового разговора о котах он осмелился сказать, а может поговорим о чем-нибудь другом, с ним все кончено, вам разговаривать будет не о чем. Существует еще две диаметрально разных модели поведения на первых свиданиях. Карьеристка и я же мать почти. Карьеристка – дама для внутренней дуры, которой отношения всегда стоят на втором месте, а движет ее жизнью работа. Поэтому на любое свидание у нее есть не больше 15-20 минут, и если за это время мужчина не успел произвести впечатление, не стать ему донором спермы для их будущих общих детей. Карьеристки именно так мужчин и воспринимают, как поставщиков биоматериала, без которого обзавестись ребенком невозможно. А нужно. Общество требует, да и возраст поджимает, часики тикают, колокола бьют и все такое. Поэтому карьеристки очень деловы и времени зря не теряют. Берут пример с HR-менеджеров и лишних разглагольствований не разводят. Выглядят ухоженно, говорят четко, в манерах слегка грубоваты. «Я же мать почти». Наоборот, плавные жестикуляции, ласковый взгляд, мягкий голос и внешний образ без изысков. Готова сидеть на первом свидании часами и делиться с возможным будущим спутником жизни и нежностью, которую она будет дарить ему и их будущему ребенку. Ведь ей не нужны никакие карьерные росты, она мечтает лишь о том, чтобы ее единственной и самой любимой работой было материнство. Внутренняя дура такой леди уверена, что именно на подобный подход, учитывая огромное количество антихозяйственных и совсем не домашних женщин, как раз и сможет подцепить мужчину на первом же свидании. А что, готовая хранительница очага? Попробуй еще сейчас найди такую. Описывать образы женщин, которые их внутренние дуры выбирают для первых свиданий, можно очень долго. Но важно одно – На первом свидании девушка редко бывает настоящей на все 100%. Она выбирает себе тип поведения, в котором ей комфортно с человеком, которого она увидит впервые. Чтобы поближе познакомиться не с щитом в виде внутренней дуры, которым прикрывается барышня, а с ней самой, сходите на второе свидание. Если на втором и на третьем ничего не меняется, и ее образ, который оказался реальностью, вам не близок, увы. Вы правда друг другу не подходите. Но у меня для вас хорошие новости. Впереди новое первое свидание. А это значит, что вас ждет увлекательный квест по разгадыванию внутреннего мира вашей спутницы и игра в «Верю-не верю». -неверю». Совет женщинам. Уймите свою внутреннюю дуру и постарайтесь сразу же с первого свидания не прятаться за выдуманные манеры поведения. Бесспорно. Не надо выдавать о себе всю информацию и сразу. Останьтесь загадкой но и прятаться за образ, который вам кажется удачным для привлечения мужчины, не стоит. Вполне возможно, что образ вы выберете удачно, и мужчина заглотит крючок, который вы ему подсунули, но долго на нем не продержится. Спустя время он вас раскусит, и когда поймет, что вы притворялись, не заставит вас долго ждать своего ухода. Вам же нужен свой человек, с которым будет легко и хорошо. Получить такого можете только вы сами, а не дама в маске, А если вы не притворяетесь и среди перечисленных типажей нашли себя, славно, только не перегибайте. Совет мужчинам. Первое свидание редко бывает показательным. Все, что можно сказать после него, это хочется тебе идти на второе или нет. Тут важно чувствовать и ориентироваться только на энергию, которая была между вами, а не на слова. Наговорить можно все, что угодно. Тем более на первом свидании. Это так нервно. Девушка хочет произвести на вас супер впечатление, И даже если с первого раза у нее это получилось, стоит дать ей второй шанс. Или нет?